Лев Сергеевич Овалов. Январские ночи. Аннотация. Повесть «Январские ночи» рассказывает о соратнице Владимир Ильича Ленина, знаменитой революционерке Розалии Самойловне Землячки. землячке. Понедельник. 21 января 1924 год. Поздно. Может быть, не так поздно, но она очень устала. Да еще к обычной усталости примешивалось чувство тоски. Ей не хотелось расставаться с Москвой. Она привыкла к этому городу, и ее жизнь тесно связана с ним. Отсюда уезжала она за границу, бежала из тюрьмы и теперь вот опять покидает Москву. Но это необходимо. Она обвела комнату глазами. Большие окна, за ними совсем темно. И не на стеклах напоминает елочные украшения. На улице холодно. Январь в этом году жестокий. Все морозы и морозы. В комнате натоплено, а ее начинает знобить. Она вся сжалась в своем жестком кресле. Когда она впервые пришла сюда, за столом ее ждало позолоченное кресло, обитое малиновым штофом. Она приказала его вынести. «Это не для работы», — сказала она. Кресло украшало одну из гостиных богатого купеческого особняка. Просторно жили его хозяева. Гостиные, спальни, громадная столовая. Теперь здесь разместился Замоскворецкий районный комитет РКПБ, а в столовой устроен зал для заседаний. Купеческое замоскворечье она больше знает по литературе. Сколько комедий Островского пересмотрела в Малом театре. Кажется, не пропустила ни одной. Зато хорошо знает землячка другую Москву. Москву рабочих окраин. Рогожская застава, Пресня, Шаболовка, завод Гужона, Прохоровская мануфактура, Бутырский трамвайный парк. Вот где она была частым гостем. Вот где ее знали, уважали и, кажется, даже любили. А теперь приходится с ними проститься. Ей не хочется уезжать из Москвы. Но надо. Надо. Еще в декабре она знала, что ей придется покинуть Москву. Знала, куда придется поехать. В Ростов-на-Дону. Ей сказали, что там она нужнее. Не все еще тому тряслось после Гражданской войны. Почти три года, как кончилась война, а в Донских станицах до сих пор неспокойно. В комнате тепло, о ней заботятся. Даже когда не хватало дров, печь в этой комнате всегда была хорошо натоплена. Она сердилась, негодовала, говорила, что она не лучше других, но ее не слушались. Тепло, а ее знобит. Неужели она простудилась? Она поежилась, прислушалась, тихо. Все разошлись, не может быть, не так еще поздно. Такая тишина наступает обычно позже, когда она задерживается здесь до глубокой ночи. Она у себя в кабинете, до да дежурный милиционер в вестибюле у входа. Землячка достала часы, маленькие золотые часики, давным-давно еще подаренные ей матерью. Она носит их в нагрудном кармашке английской блузки, прицепив изнутри большой английской булавкой. Ей немного неловко перед товарищами. Эти часики роскошь, но других у нее нет. Только девять часов, совсем еще не поздно. Может быть, разошлись из-за мороза? В последние дни так холодно, что люди торопятся пораньше вернуться домой. И вдруг тишину прорезал тревожный, нетерпеливый телефонный звонок. «Товарищ землячка у себя?» Она сразу узнала. Дзержинский. Но на этот раз голос его звучит как-то необычно. «Это я, Феликс Эдмундович», — ответила она и пошутила. «Как это вы меня не узнали?» «Розалия Самойловна». Голос Дзержинского прервался. Она поняла, ему почему-то трудно говорить. «Владимир Ильич...» — он замолчал. Владимир Ильич скончался два часа назад в горках. Дзержинский овладел собой. Час назад туда выехала Политбюро. «А вы приезжайте ко мне». Землячка слышала каждое слово и отвечала так, как и следовало отвечать. И в то же время у нее потемнело в глазах. В комнате горит свет и темно. Она не знала, долго ли это длилось, мгновение, минуту, вечность. Казалось, у нее остановилось сердце. Вся жизнь ее поколения связана с этим человеком. И именно он, он был тем источником разума, света, движения, который вдохновлял большевиков. Она взяла себя в руки. Сейчас нужны ясность мысли и сила воли, без чего невозможно вынести такое испытание. Нужно мобилизовать все свои силы, действовать отчетливо и разумно. У двери она на секунду задержалась, мельком взглянула в небольшое зеркало, поправила волосы. Губы вздрагивали, она стиснула зубы. Держись, держись, именно сейчас нельзя позволить себе распуститься. И вышла в приемную. Ее помощники находились на месте. Скинула на переносицу пенсне, посмотрела строго. «Товарищи, только что звонил Феликс Эдмундович. Мы потеряли». Спазм сдавило горло. Два часа назад скончался Владимир Ильич. «Прошу вас». Она знала, все понимают, без слов, и пыталась скрыть горе за деловыми распоряжениями. «Поезжайте на Павелецкий вокзал». «Пойдите в депо. Пусть подготовят паровоз, который в прошлом году рабочие подарили партийной организации депо. Предупредите типографию. Будут срочные материалы». Голос не дрожал. Она говорила скупо, отрывисто, непререкаемо, как и всегда в решительные моменты, за что многие, кто плохо ее знали, считали землячку очень сухим человеком. Она стояла посреди комнаты, медлила, вспоминала, не забыла ли чего. «Вы и уходите, Розалия Самойловна?» Все знали, что домой землячка ходит пешком. Все же кто-то спросил. «На конный двор не позвонить?» «Нет, нет», — отозвалась землячка. «Я доберусь». Перечить ей не полагалось. Ветерок с присвистом несся по заснеженной полянке. Возле райкома горел фонарь, единственный на всю улицу. Мороз сразу дал себя чувствовать. Землячка поежилась, спустилась по ступенькам с крыльца, сделала несколько шагов, все же добираться пешком до лубянки не очень-то хотелось. На углу, сгорбившись, неподвижно сидел на козлах санок извозчик. Извозчик, негромко позвала землячка, то встрепенулся, дернул вожжами. Пожалте, куда надоть? На лубянку. Села в санки, запахнула полость. Побыстрее, сказала она, тороплюсь. Эх, барыня! Куды нам торопиться? — наставительно отвечал извозчик, стегнув, однако, лошаденку вожжами. «Трогай — Трогай! Она опять ушла в свои мысли, возвращаясь к человеку, которого только что лишилась. Лишилась она, лишились партии, страна, Россия, весь мир. За долгие годы совместной борьбы, бесконечных тревог и жестоких испытаний она убедилась, какой это великий человек. Она знала многих революционеров, сама была революционеркой. но она убеждена, что такого, как Ленин, не существовало. Такие люди рождаются раз в столетие, а может быть, и не каждое столетие. Мало кто понимал свою эпоху, как он. И не только понимал, но и опережал свое время. Посвистал ветер, извозчик подгонял лошаденку. А землячка все думала, думала, вспоминала. Познакомилась она с Лениным в 1901 году, когда работала агентом Искры и была вызвана к нему для отчета. После первой же встречи ее жизненный путь определился бесповоротно. Она стала его ученицей, последовательницей и соратницей. Делу, которое он возглавил, она отдала всю свою жизнь, навсегда связав себя с партией, созданной и руководимой Лениным. Она стала активной деятельницей этой партии. Не было на протяжении двух десятилетий съезда, в котором землячка не принимала бы участия. Она бывала у Ленина в Мюнхене, в Женеве, в Париже, По его поручению участвовала в организации съездов в Лондоне и Стокгольме. Под его непосредственным руководством работала в Петербурге и Москве. На партийном учете Владимир Ильич Ульянов-Ленин состоит за Москворецкой районной организацией. И вот теперь, теперь придется Ульянова-Ленина снимать с партийного учета. Но все должно идти по предначертанному им пути. Гений умирает слишком рано. и только лишь после их ухода в полной мере постигается их значение. Ее толкнуло, и она очнулась. Санки стояли посреди Лубянской площади. — Куды? — спрашивал извозчик. — Я же говорила, в ГПУ, — нетерпеливо сказала землячка. — Ох ты, господи! — извозчик кивнул на темный многоэтажный дом. — Успеешь еще туды? Он опять задергал воржами, направляя лошадь к громадному молчаливому зданию. в котором еще не так давно размещалось страховое общество России. Землячка предъявила удостоверение, миновала часового, поднялась, ее тот час пропустили в кабинет Дзержинского. В кабинете горела лишь настольная лампа, и по стенам бежали зеленые тени. На стульях, расставленных вдоль стены, сидели чекисты в одинаковых темных геностерках. Дзержинский стоял за столом, отдавал какие-то распоряжения. Он был бледен. Узко изможденное лицо, высокий лоб, горящие глаза и бородка клинышка. Дзержинский увидел землячку, вышел за стола, и тень тоже двинулась за ним по стене. Протянул руку, пожал. Хотел что-то произнести и не смог. Землячка тоже была не в силах заговорить. Тень прошла по лицу Дзержинского и ему быстро сказал. Сейчас едем в ЦК. Все встали, ждали, не скажет ли еще что Дзержинский. Действуйте, добавил он. Пусть каждый будет на своем месте. И распахнул дверь, пропуская землячку вперед. В секретариате ЦК собрались все члены комиссии. Лашевич, Муралов, Рашилов, Молотов, Зеленский, Янукидзе и Бочбруевич. Что ж, товарищи, Дзержинский подавил волнение. Следовало говорить о множестве всяких мелочей, которые приходилось загодя учесть и предусмотреть. Отправление поезда в горки в шесть часов. Поезд поведет паровоз, почетным машинистом которого числился Владимир Ильич. Пропуска печатаются, надо определить, кому их выдать, составить списки. Необходимо поехать в Дом Союзов, подготовить зал. Он повернулся к землячке. А вам, Розалия Самойловна, нужно повестить свой район, заводы, фабрики. Владимир Ильич состоял ведь в вашей его районной организации. Землячка возвращается в райком. За окном ночь, тишина, холод. В комнате светло и тепло. Но плечи ее сводят озноб, гнетет невозвратимые потери. Первая ночь без Ленина. Гораздо легче было жить, сознавая, что он есть на свете. Ни одной ей, тысячам, миллионам. Воспоминания, воспоминания. Она помнит его речи, и те, что слышала, и те, что читала. Встречи. Он встает перед ее глазами отзывчивый и внимательный, а иногда гневный и взволнованный. Мудрость мыслителя сочеталась в нем с эмоциональностью поэта. Он был требовательным человеком в дружбе, не прощал ни измен, ни малодушия. Друзей терял тяжело и всегда глубоко переживал эти потери. «Как же можно перенести утрату такого друга и учителя, как Ленин? А надо, иначе не будешь достойна его. Много оставил он начатых великих дел. Ушел. Теперь работать надо еще больше, еще лучше». Работает так, словно на любой момент он может потребовать у тебя отчета. Год за годом перебирает она в памяти встречи, письма, разговоры, вехи собственной жизни. 1894-1903 годы. Серьезная девочка. Иногда землячку спрашивали, как она, девушка из буржуазной семьи, стала революционеркой. кто повел ее юную гимназистку с вьющимися черными волосами и серыми любопытными глазами к вершинам передовой научной мысли. Родилась она в 1876 году. Дед ее не был бедняком, а отец стал богачом. Он был предприимчивый человек, ее отец, Самуил Маркович Залкинд. Владел в Киеве отличным доходным домом. а его галантерейный магазин считался одним из самых лучших и больших в городе. Он хотел вывести детей в люди и вывел. Они учились, выучились и стали инженерами и адвокатами. Получили широкое образование, но, увы, мыслили не совсем так, как хотелось отцу. Благо своей родной страны они видели в революции. Все дети Самуила Марковича Залкинда побывали в царских тюрьмах. И то и дело купец первой гильдии Залкин чался к властям, придержащим со своими деньгами И вносил залог, беря на поруки то одного, то другого сына. Но всех больше в семье любили Розочку. Она была самая способная, самая нетерпеливая, Самая проницательная, и даже братья признавали это Самая умная. Роза была на редкость серьезная девочка. Запоем читала все, что попадалось под руку. Но романы увлекали ее меньше, чем серьезные научные книги. Толстой, Тургенев. Писатели, конечно, отличные, но Анна Каренина вызывала у нее снисходительное сожаление. А Лизу Калитину она даже осуждала. «Шла бы ты, голубушка, не в монастырь, а в революцию. Там тебе с твоей принципиальностью самое место». Роза с интересом читала исторические труды. А от истории перешла к социологии. Трезвый научный анализ явлений жизни она предпочитала поэтическим эмоциям. Как-то она увидела у знакомого студента объемистую книгу. «Капитал. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса». Взяла, полистала. Это был перевод с немецкого. «Вы не могли бы достать мне это сочинение в подлиннике?» спросила она владельца книги. С иностранными авторами она предпочитала знакомиться без посредничества переводчиков. В первых же главах своего сочинения, рассуждая о товаре и деньгах и прослеживая процессы обмена, Маркс утверждал, что законы товарной природы проявляются в инстинкте товаровладельцев. Они приравнивают свои товары друг к другу как стоимости, и постепенно из всех товаров выделяется один, в котором все другие товары выражают свои стоимости именно этот товар и становится деньгами. Рассуждая затем о деньгах, на которые разменивается весь экономический и моральный уклад общества, Маркс цитировал бичующие стихи Софокла. «Ведь нету смертных ничего на свете, что хуже денег. Города они, крушат из дому выгоняют граждан и учат благородные сердца бесстыдные поступки совершать и указывают людям, как злодейство, творить, толкая их делам безбожным. Искусство помогло Розе понять Маркса, а его блистательная эрудиция и неумолимая логика покорили ее. Она читала вдумчиво, медленно, упорно. Для нее открылся целый мир. Было ей тогда 17 лет. Отец как-то поинтересовался, что это за книжку читает воспитанница Киева Подольской женской гимназии. Оказалось, сочинение некоего Карла Маркса «Капитал». «Хочешь разбогатеть?» – пошутил отец. А годом позже узнал, что его роза ходит по разным мастерским и разъясняет рабочим сочинение этого господина Маркса. Он пожаловался сыновьям. «Наша роза – социалистка», – объяснили они ему. Самуил Маркович вздохнул, знал, переубеждать дочь бесполезно, характер у девушки железный. В 1894 году Роза окончила гимназию и на радость родителям решила поступить в один из иностранных университетов. В русские университеты дорога женщинам была заказана. Еще будучи гимназисткой, она побывала с родителями за границей, жила с ними в Монтре и Наугейме, путешествовала по Германии, Швейцарии, Франции. Решив продолжать образование, остановила свой выбор на Лионе, Поступила в Леонский университет и в течение года слушала курс медицинских наук. Годом позже заболела и на некоторое время вернулась домой. Роза не искала, подобно своим гимназическим подругам, счастья в удачном замужестве. Ей хотелось посвятить свою жизнь бедным людям. Она видела, как тяжело живется рабочим в Киеве. Она понимала, что существующий в России строй изжил себя. Она искала. искала применение своим силам. Для молодой девушки из буржуазной семьи сделать окончательный выбор было не так-то просто. Один ее брат примыкал к народникам. Их идеалы Роза считала скорее трогательными, чем реалистичными. Ни индивидуальный террор, ни хождение в народ не могли принести желаемых результатов. Надуманная романтика ее не увлекала. Тот же знакомый студент дал ей почитать брошюру, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Студент предупредил девушку, узная об этом полиции, могут произойти неприятности. Издание нелегальное, напечатана брошюра была на гектографе, и на обложке значилось, что издана она провинциальной группой социал-демократов. Студент шепнул, что брошюра эта написана руководителем петербургских марксистов неким Владимиром Ульяновым. Автор брошюры утверждал, что разрозненную экономическую войну рабочих нужно превратить в организованную борьбу против капиталистического угнетения и что воевать надо не против личности, не против отдельных эксплуататоров, а против всего класса буржуазии. Автор четко и ясно определял стоящие перед социал-демократами задачи. И поставленные автором цель и предложенные им средства к ее достижению вполне убедили Розу в правильности избранного автором пути. Роза Залкинд откинула все сомнения и в 1896 году вступила в Киевскую социал-демократическую организацию. Отец и мать предпочли бы, конечно, видеть Розу обеспеченным человеком и счастливой матерью семейства, но девочка решила изменить порядки в стране, в которой она родилась и жила. Что поделаешь, значит, такая у нее судьба. Так началась ее активная революционная деятельность, пропагандистская работа и вовлечение рабочих в социал-демократическое движение, в сознательную классовую борьбу. Розалия Самойловна Залкин стала профессиональной революционеркой. Первая встреча. Год спустя землячку арестовали. В донесениях агентов Киевского охранного отделения указывалось,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 Она заметила слежку и поспешила Егтерослав покинуть. И тот час во многие города понеслась телеграмма охранного отделения. Скрылась подлежащая аресту учительница Трелина Зинаида Ильинична, приметы, немного выше среднего роста, брюнетка, лицо худощавое, бледное, носит пенсне, белые стекла в стальной оправе, волосы на голове закладывает пучком, глаза серые.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 Вторая встреча. Землячка вернулась из Мюнхена в Одессу. Ее приезд доставил сторонников «Искры» четче определить свои позиции. Мандат на второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии, отданный было сторонницей Мартова, передали землячке как наиболее твердая представительнице «Искры». Положение «Искровцев» в Одессе было прочным, и Землячки поручили перебраться в Екатеринослав.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 — Розалия Самойловна, у меня к вам письмо от товарища Игната. — Сказал, чтобы прочли, не откладывая, — обратился он к землячке. Достал пачку папирос и вытянул из нее листок папиросной бумаги. — Нехорошо, — прихнул его землячка. — Записку надо хранить так, чтобы в случае чего сразу проглотить. Она развернула листок. Наивная это была записка. Обо всем говорилось иносказательно, условными словами. Однако расшифровать подлинный смысл было нетрудно. Во избежании провала Землячки предписывалось без промедления выехать за границу. «А где товарищ Игнат?» — поинтересовалась землячка. «Я встречусь с ним позже», — уклончиво ответил Фоменко. «Тогда я иду», — сказала землячка. «Извинитесь за меня перед товарищами». «А как же заседание?» — удивился Фоменко. «Батушанскому скажите, зайду к нему завтра», — сказала землячка.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 Навстречу ей идет Надежда Константиновна. Очень вежливая и в то же время несколько рассеянная. Сейчас у нее столько дел, что ей трудно делить между всеми свое внимание. Во второй раз землячка в гостях у Ленина. Розалия Самойловна? Крупская сразу узнает посетительницу. Как добрались? Она пожимает гости руку. Отлично. Паспорт у меня хороший, отвечает землячка. Я бы задержалась в Екатеринаславе, но получила записку. Да, да, подтверждает Крупская. Мы боялись за вас. Очень уж ненадежен Потушанский. Удивительно, здесь, в Жениве, в такой дали от России, знают о Батушанском и знают, по-видимому, больше, чем известно о нем в Екатеринаславе. Рассказывайте, что в Екатеринославе, в Одессе, расспрашивает Надежда Константиновна. Как отношения с бундовцами, В кухне многочисленное общество. Одних землячка видит впервые, других знает хорошо. Дементьевы, Шотман, Книпович, Ростовчане Гусев и Локерман. «У нас тут такая толчая», — говорит Надежда Константиновна. «К ним подошел Красиков, он же Игнат, он же Панкрат, он же Шпилька. У него тысяча псевдонимов. Он опередил землячку, появился в Женеве раньше ее». «Настоящий притон контрабандистов», — пошутил он. «Видите, что за мебель?» Стульев не хватало, сидели на ящиках из-под книг, но это никого не стесняло и не смущало. Чувствовали все себя свободно и непринужденно. Не было только хозяина квартиры, того, кому все они собрались. Землячка понимает, что все здесь так же, как и она, сама делегаты предстоящего съезда. Хоть и не полагалось, она все-таки спросила Надежду Константиновну, а где? Та поняла палец, указывая на потолок. Наверху, занят. Вы встретитесь с ним позже. А пока будем устраиваться, отведу вас на квартиру к Вере Ивановне. Это и доверие, и честь пользоваться гостеприимством Веры Ивановны Сосулич. Знаменитая революционерка, землеволка, человек исключительной смелости. Ее покушение на петербургского генерал губернатора Трепова навсегда запечатлено в летописях русской революции. Вера Ивановна приветливо встретила свою квартирантку. «Милости просим, я рада, ведь вы с Родины, а я так скучаю по России». Вера Ивановна очень одинокая, ей уже за пятьдесят, семьи у нее нет. Живет она в небольшой комнате, напоминающей скорее обиталище старого холостяка, накрытая кое-как постель, стол, заваленный газетами, книгами, бумагами, пыль, окурки. Хозяева внесут старую кровать и чувствуете себя как дома». Но землячки как-то не по себе, очень уж коробит ее неряшливость этого жилища». Она усмехнулась про себя, вспомнив юмористический рассказ Надежды Константиновны о том, как фантастически питалась Вера Ивановна. Жарит на керосинке мясо, остригает кусочки ножницами и ест. «Когда я жила в Англии, — рассказывала сама Вера Ивановна, — вздумали меня английские дамы разговорами занимать. Вы сколько времени мясо жарите?»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 собрал у себя в кухне всех приехавших товарищей и попросил подробнее осветить положение на местах. А спустя несколько дней землячка слушала тезисы Ленина по национальному вопросу, который он прочел перед делегатами предстоящего съезда. В тех городах, где землячке приходилось работать, у искорцев часто происходили столкновения с бунтовцами, и те, и другие спорили часто по мелочам, личные обиды нередко заслоняли существо разногласий.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 Ленин заботливо наставлял землячку и Гусева. Они получили все необходимые указания, деньги и в тот же день выехали в Брюссель. Возникновение партии Сегодня торжественный день. Все ли это понимают, кто находится сейчас в просторном помещении старого мучного склада? Не так-то просто было найти этот склад. Помогли бельгийские социалисты. Не слишком удобно и далеко от гостиницы, зато никому в голову не придет, что здесь заседает съезд Российской социал-демократической рабочей партии. В этом помещении легко разместятся сотни человек, так что 57 делегатов кажутся малозаметной горсткой. Землячка видит, с каким удовольствием смотрит Гусев на дело своих рук. Вместе с ней он расставлял скамейки, устанавливал стол, втаскивал стулья, мастерил из ящиков трибуну. Немало хлопот, но теперь все позади. На трибуне Плеханов. Он произносит вступительную речь. «Пахнет мучной пылью. По полу бежит розовый луч. Окно возле трибуны завешено красной материи. Солнечно, просторно, торжественно. Все волнуются. Землячка это чувствует по себе». Даже Владимир Ильич волнуется. Он весь устремлен к Плеханову. Повернулся к нему и, приложив левую руку к уху, внимательно и напряженно слушает. «Товарищи!» На мгновение Плеханов смолкает, ему сдавливает горло. «Организационный комитет поручил мне открыть второй очередной съезд РСДРП». В голосе Плеханова звучит подлинный пафос. Он волнуется не меньше, чем все остальные участники съезда. и, говорит, с таким подъемом точно выступает перед громадной толпой. Я объясняю себе эту великую честь, продолжает Плеханов, только тем, что в моем лице организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая ровно 20 лет тому назад, в июле 1883 года, впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской иллюзионной литературе. За это товарищеское сочувствие и от лица всех этих ветеранов, приношу организационному комитету искреннюю товарищескую благодарность. Мне хочется верить, что, по крайней мере, некоторым из нас суждено еще долгое время сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми, все более и более многочисленными борцами.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 С минуту Плеханов молчит. Он дает своим слушателям время поглубже осознать, что составляет для эволюционера смысл жизни. «Двадцать лет тому назад мы были ничто. Теперь мы уже большая общественная сила. Я говорю это, конечно, имея в виду русский масштаб. Но сила обязывает. Мы сильны, но наша сила создана благоприятным для нас положением. Это стихийная сила положения». Плеханов опять замолкает на секунду. Из всего сказанного он хочет сделать основной теоретический вывод. «Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации». Последнюю фразу Плеханов произносит особенно выразительно. «Стихийной силе – сознательное выражение». Плеханов смотрит через головы присутствующих. Землячка отводит глаза от Плеханова и смотрит на Ленина. Владимир Ильич тоже весь устремлен вперед, тоже смотрит куда-то вдали, но один видит одно, а другой другое. Взгляд Ленина устремлен в иные дали. Землячки еще полностью не улавливает противоречивые сути этих двух людей, но где-то в глубине себя ощущает, что этот съезд действительно составит эпоху в истории партии. По существу, это первый представительный съезд российских социал-демократов, Именно сейчас закладываются основы партии, которая поведет пролетариат на борьбу за переустройство мира. По лицу Ленина видно, с каким удовлетворением слушает он Плеханова. Да и все, решительны все сейчас приподнято настроение. Споры и разногласия начнутся позже, завтра, но сегодня, сегодня кажется, все понимают, что именно они, участники этого съезда, делают историю. Все споры еще впереди. По существу предшествовавших съезду разногласий не высказались еще ни Плеханов, ни Ленин, ни Мартов. Но то, что именно здесь, именно сегодня начинается спор, в котором родится истина, землячка понимает великолепно. В едином порыве, без голосования, Плеханова избирают председателем съезда и затем с записками, тайным голосованием выбирают двух заместителей. Ленин и Красиков занимают места за столом президиума. Споры начнутся завтра, а сегодня у всех слишком приподнятое настроение, слишком большое для всех торжество этот съезд. Потому-то с таким оживлением все идут после первого заседания в «Золотой петух», так называется гостиница, в которой расположились делегаты. И по случаю торжества кое-кто позволил себе пропустить по рюмочке, а Гусев дал целый концерт. Он пел для товарищей одну оперную арию за другой. Разногласия начались на втором заседании. Ленин выступил с предложением о порядке дня. Он находил нужным прежде всего обсудить вопрос о бунде по существу. Это был вопрос об основных принципах организации партии. Началась работа. Казалось, все было сделано для того, чтобы съезд проходил в полной тайне. Каково же было удивление землячки, когда при выходе ее остановил полицейский. «Простите, сударыня, но я хотел бы спросить, чем это вы там занимаетесь на этом складе?» Землячка растерялась. «Мы готовим, готовим любительский спектакль». «Благодарю». Полицейский откланялся. Землячка сообщила о разговоре с полицейским Гусеву, и тот тоже не придал полицейскому любопытству серьезного значения. Не прошло, однако, недели, как землячку и Гусева пригласили в полицейский участок, Прислали в гостиницу полицейского, который безупречной вежливостью вручил им голубые повестки. Пришлось пойти, чтобы отвести от себя подозрения. Но выяснилось, что полиция отлично осведомлена о том, что происходит в заарендованном бруссельском лабазе. 24 часа. В 24 часа предлагается выехать из Бельгии. Было безапелляционно предложено гусевой землячке. Мы не хотим портить свои отношения с Россией. Вполне возможно, что на съезде вы ограничиваетесь одними теоретическими дискуссиями. Однако агенты русского правительства утверждают, будто вы готовитесь взорвать. Полицейский комиссар поводил в воздухе руками, так и не уточнив, что именно собираются взорвать русские революционеры. Оставалось лишь подчиниться. Со съездом переконспирировали, вспоминала последствия Надежда Константиновна. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. В Брюсселе уже ходили рассказы о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания. Пришлось срочно перебазироваться. Местом для продолжения съезда вы избрали Лондон. Объявили на несколько дней перерыв. Уложили чемоданы и отправились в страну Туманного Альбиона. Прибыли в Астенде, погрузились на пароход. Землячка ехала вместе с Владимиром Личом и Надеждой Константиновной. Владимир Ильич был в отличном расположении духа. В конце концов, не так уж важно, где заседать. Важно, что съезд собрался и будет продолжаться, и что большинство искровцев были твердыми и последовательными сторонниками Ленина. Вскоре после отплытия спустились в кают-компанию, поужинали. Смеркалось. На море начиналось волнение. Пароход покачивало. Сперва никто не обращал на это внимания, но постепенно пассажиры стали расходиться по каютам. Пароход был в старинной постройки. Отдельные каюты предоставлялись лишь пассажирам первого класса, а для пассажиров второго класса предназначалась одна общая каюта для дам и одна для мужчин. Делегаты съезда путешествовали во втором классе. Партийные деньги требовалось экономить. Качка усиливалась. Надежда Константиновна побледнела, и землячка тоже чувствовала легкое головокружение. Они поднялись из-за стола. «Мы пойдем, Володя», — сказала Надежда Константиновна. «Я хочу лечь». «А я еще погуляю немножко, Наденька», — сказал Владимир Ильич. «Какая отличная погода». Однако погода была далеко не такая отличная, как казалось Владимиру Ильичу. Качала все сильнее и сильнее. Крупская и землячка лежали на своих диванах, и им становилось все хуже и хуже. Морская болезнь давала себя знать. В дверь заглянул Владимир Ильич. — Ну как? — Лучше не спрашивай, — простонала Надежда Константиновна. — Ты иди, иди. Не гляди на нас. — Может быть, чем-нибудь помочь? Надежда Константиновна только замахала рукой. — Дамы остались в каюте, а Владимир Ильич, нахлобучив... Кепку упрямо вышагивал по палубе, и его не брала никакая морская болезнь. Вскоре он появился в каюте вновь, принес на блюдечке нарезанный лимон. Говорят, очень помогает. Но дамы в изнеможении не могли поднять головы. А Ленин бодрствовал до поздней ночи, то заглядывая в каюту и осведомляясь о самочувствии своих спутниц, то возвращаясь обратно на палубу. Он уверенно и быстро ходил взад-вперед, останавливая иногда матросов и вступая с ними в разговоры. Он оставался верен себе. Никакой вялости, никакого проявления слабости. Всегда любознательный, живой, подвижный, всегда устремленный вперед, идущий навстречу всем бурям и ветрам. Он ходил, не обращая внимания на качку, а когда Красиков отыскал его на палубе и соболезнующе сказал, что Владимир Лич только крепится, и лучше бы ему тоже лечь, как это сделали все остальные, Ленин страшно рассердился и попросил не укладывать его в постель, потому что чувствует он себя совершенно превосходно. — Превосходно, батенька, — задиристо произнес Ленин. — Понимаете, я чувствую себя совершенно превосходно. Он чувствовал себя победителем и эту бодрость духа сохранял в Лондоне в течение всего съезда. Ленина не пугала угроза неименуемого раскола. Борьба искровцев и антиискровцев становилась все ожесточеннее, нервы Ленина были напряжены до крайности, и все же он со всеми был неизменно тактичен и вежлив, и председательство сохранял полное беспристрастие. Помимо Ленина, среди участников съезда заметно выделялись еще два человека. На одного землячка взирала с почтением. На него все взирали с почтением. Все знали, что это ума палата. Знал это, и он сам. Плеханов. Крупнейший марксист, выдающийся теоретик, знаменитый критик народничества, создатель группы Освобождения труда». Никто ему не осмеливался возражать. Но землячке помогал ее врожденный скептицизм. Уж очень барствен, привык быть первым, привык повелевать и несет себе эту барственность как отличительную особенность. До да обыкновенных людей еле снисходит. Он давно уже уехал из России, и, надо полагать, скучает о ней. Умен, умён, представителен, даже великолепен, но холоден и отчужден от всех. Второй понятнее и ближе землячке. Тоже умен и к тому же, в отличие от Плеханова, темпераментен и эмоционален. Но нет в нем твердости и аккуратности, которые так ценны в работниках умственного труда. Бедствующий российский интеллигент. Так и хочется позвать и получше его накормить. Это Мартов Юлий Осипович Седербаум. Видный деятель социал-демократического движения. Один из редакторов «Искры». Бледное лицо, ввалившиеся щеки, жидкая бородка. Небрежно вздетая на переносице пенсне. Изо всех карманов торчат газеты, брошюры, рукописи. Ходит, сгорбившись, одно плечо выше другого. А начнет говорить, сразу чувствуется и ум, и знание. Но весь какой-то несобранный. Говорит хорошо, но где-то внутри сам не ощущает ни четкости, ни ясности. Как парирует он в сравнении с Лениным? Один опустившийся интеллигент, в нем есть даже что-то от героев Достоевского, а другой интеллигент в лучшем смысле этого слова, собранный и внешне, и внутренне. От него постоянно исходят нравственные силы убежденности и правоты. Мартов не принимает его принципиальности. Сам Мартов – человек компромисса, его место не на баррикадах, а в парламенте. В течение съезда он все дальше отходил от Ленина, и Владимир Ильича заметно это огорчало. Он часто подходил к Мартову, спорил с ним, заводил приватные разговоры. Но разногласия были слишком существенны, и к концу съезда стало очевидно, что Мартову с большевиками не по пути. Спорили на съезде много, но далеко не все понимали глубину этих споров. Съезд был поворотным пунктом в международном рабочем движении. В Европе рабочие партии сложились в условиях сравнительно мирного развития капитализма. В России же рабочая партия складывалась в условиях назревания революции. Перед ней стояла задача подготовки масс для революции. И именно на этом съезде, в острой борьбе с различными проявлениями оппортунизма, партия большевиков определилась как ведущая революционная сила. В дни съезда Ленин все свои духовные силы отдавал борьбе с оппортунистами. Надежда Константиновна рассказывала впоследствии, как Владимир Ильич, почти не ел, не спал. Съезд положил начало целой эпохи. И именно в эти дни возникла партия нового типа, которой суждено было повести пролетариат в бой против самодержавия и капитализма. Не успел закончиться съезд, как Ленин повез искровцев на Хайгетское кладбище. Мы обязательно должны там побывать. Лондон жил обычной, суетливой и шумной жизнью. Субботний день шел к концу. Наступал уик-энд. Оживленно торговали магазины. Тысячи лондонцев торопились за город. Из парков доносились всплески музыки. За оградой кладбища Владимир Ильич сразу же свернул влево и пошел мимо мраморных дев и белокрылых ангелов, уверенно указывая дорогу. Повсюду синели, желтели, леловели цветы, бархатистые анютины глазки, маргаритки всех коллеров, Холодные белые лилии. Ленин еще раз свернул развилки и остановился возле скромной могильной плиты. Тут он обернулся, и к нему подошла Надежда Константиновна. Она подала ему цветы. Несколько прелестных палевых роз. На лепестках еще дрожали капли росы. Землячка никогда еще не видела Ленина таким, таким. Она искала слово, просветленным, подумалось ей. Лицо Ленина выражало сосредоточенное внимание. Простым и быстрым жестом он положил розы на край плиты и тут же обернулся к тем, кто пришел вместе с ним. Он смотрел на своих товарищей по борьбе и молчал. Молчала Надежда Константиновна. Молчала землячка. Молчали все. Все они находились в пути. Позади книги, рабочие кружки, стачки, забастовки. А впереди... Впереди революция. Пролетарская социалистическая революция. Ленин еще раз посмотрел на скромную могильную плиту, потом прищурил глаза и слегка улыбнулся. «Ничего», — задумчиво произнес он, — «придет время, и рабочий всех стран поставит Марксу памятник, достойный его гения». И так же решительно, как шел сюда, повернулся и пошел к выходу. Кафе «Националь». В своей памяти землячка нередко возвращалась к одному разговору, состоявшемуся в Лондоне. После одного из заседаний к ней подошли Гольдблад и Абрамсон, два делегата от Бунда, Еврейского социал-демократического союза, возникшего в конце прошлого столетия в западных губерниях России. Очень вежливые и обходительные люди, один быстро воспламеняющийся и в моменты волнения крикливый, другой сдержанный и даже чуть играющий в мудреца.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 «О чем? О чем они хотят с ней говорить? Неужели хотят вступить в какие-нибудь переговоры с Лениным и выбрали ее в посреднице?» «Хорошо», — согласилась землячка. «Пойдем сейчас по домам и по дороге поговорим». «Нет, нет, это слишком важный вопрос», — вмешался Абрамсон. «Хочется побеседовать в более непринужденной обстановке». Он как бы размышлял, где бы им побеседовать, хотя на самом деле, как потом поняла землячка,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 и землячка сделала шаг к остановке. «Нет, нет», — остановил Гольдблат и слегка придержал за локоть. «Он остановил проезжавший кэп. Прошу вас». Кэпмен неторопливо понукал лошадь. Экипаж мягко покачивался на рессорах, и Гольдблат расспрашивал землячку, как ей нравится Лондон, как она в нем устроилась, скоро ли собирается в Россию. И ни одного вопроса по существу разногласий, которые их волновали на съезде.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 Кая остановился перед невзрачным двухэтажным зданием. На дверью висела вывеска, на синем фоне желтели буквы еврейского алфавита. «Националь». Нараспив прочел Гольблат и сказал по-еврейски. «Настоящий кошерный ресторан». Они очутились в тесном помещении. Десятка-полтора столиков, расшатанные стулья в глубине стойка, несмотря на день, освещенные керосиновой лампой. Землячка растели нагляделась. Куда она попала? Из гигантского цивилизованного города ее перенесли в грязную еврейскую корчму. Да и посетители были под стать обстановке. Пожилые евреи в допотопных засаленных сюртюках, молодые люди в клетчатых пиджаках и клетчатых жилетах, а двое стряков с длинными седыми бородами сидели даже в ермолках. К вошедшим подошла девушка с большими черными глазами, высокой прической и локонами, спускавшимися ей на виски.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 — Я слушаю, — обратился, так да, к своим сотрапезникам О чем же вы хотели со мной говорить? — Ну как, Розалия Самойловна? — вопросом на вопрос ответил Гольдблат и повел рукой вокруг себя. — Разве все это ничего не говорит вашему сердцу? И землячка сразу поняла, о чем будет разговор. — Говорит, — подтвердила она. — И говорит очень-очень многое. — Неужели все это вас не трогает? — подчеркнуто повторил Гольдблат. — Мы здесь дома, дома. «Нет, землячка не чувствовала себя в этой харчевне дома. Все здесь чуждо ей, да и вообще никому не нужно». «Все это очень трогательное, заметила она, «но я полагаю, что привезли вы меня сюда не для того, чтобы угостить гусиными шейками». «Вы еврейка, Розалия Самойловна», — строго произнес Абрамсон, «а Ленин пренебрегает интересами евреев или не понимает их». «Мы и почему решили поговорить с вами?» — вмешался Гольдблатт.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 У нас свой язык, и даже территориально мы живем обособленными колониями. А вы знаете? Вдруг спросил его землячка язык, которым написана Библия. «Древнееврейского еврейского языка я не знаю, важно ответил Абрамсон. Но так вы что же? Жаргон считаете еврейским языком? Насмешливо воскликнул землячка. Еврейский язык это язык Библии, а вам с вашими теориями остается только разработать теорию особой национальности русских евреев. языком которой является жаргон, а территории — черта оседлости. Абрамсон уставился на землячку сверкающими глазами. «Значит, вы отрицаете национальные особенности еврейства?» «Да не я, не я это отвергает над современной наукой», — пыталась землячка втолковать ленинские мысли своим собеседникам. «Вы же читали Каутского?» «Немецкие и французские евреи не похожи на евреев польских и русских».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 «Вы утратили вкус даже к еврейской национальной кухне». «О, почему же?» — кротко возразила землячка. «Все очень вкусно. Но я предпочту видеть нашу официантку в университете, а этих стариков вымытыми, выбритыми и в более приличной одежде». Абрамсон даже отодвинулся от стола. «Значит, вам безразлично, каширную курицу вы едите или нет?» «Послушайте, господа», — воскликнул землячка с нескрываемым удивлением, — Вы же называете себя марксистами, материалистами, атеистами. Имеет ли значение, по какому ритуалу зарезана ваша курица? Она видела ее собеседники откровенно на нее сердится. Они казались ей детьми, а себя она рядом с ними чувствовала взрослой. Педагогические наклонности побуждали ее помочь этим людям разобраться в своих ошибках. Но она не обольщалась. Вряд ли это удастся, думала она. Национальная ограниченность — страшная болезнь. Она уведет этих людей в лагерь врагов пролетарской революции, и с ними, землячке, предстоит долгая и упорная борьба. Рассказ о съезде Давно ли брела она теплым августовским вечером по мрачным, запорошенным копотью, тесным переулкам восточного Лондона, выбираясь с Уай чепля после не очень-то веселого обеда с двумя сердитыми и крикливыми бунтовцами? И вот она уже в России, вот уже осень. Брыжет ранний осенний дождик и уже недоотвеченных талмудистских споров. Человек для субботы или суббота для человека. Впереди работа, одна лишь работа, тяжелая, неприметная и безмерно необходимая. Местом пребывания землячки намечен пока что Петербург. Но по пути предстояло еще заехать в Москву, рассказать московским товарищам о только что состоявшемся съезде. Она остановилась на Солянке у фельдшерицы Полозовой. Та служила в воспитательном доме и имела при нем казенную квартиру. В воспитательном доме сотни сотрудников, всегда большое оживление. Среди общей сутлоки легко избежать ненужного внимания. И хотя формально Полозова в партии не состояла и числилась лишь в сочувствующих, она выполняла немало серьезных поручений, которые давали ей знакомые революционеры. Сразу по приезде землячка зашла в московский комитет. Явку ей дала сама Надежда Константиновна. «Я только что со съезда, а мы ждем вас». Договорились, что землячка выступит у Гужона в мастерских Московско-Казанской железной дороги и в типографии Кушнерева. Там есть проверенные большевики и немало сочувствующих. Ближе к вечеру в квартиру Полозовой постучался незнакомый парень. Румяный, скуластый, со щелками вместо глаз. Лет двадцать, не больше. «Скажите, у вас есть тюрьмометр?» — спросил он с порога. Было условлено, пришедшие спросят термометр, а ему ответят, что могут измерить температуру. Однако парень не удержался. Сострил. Любил, должно быть, шутить по любому поводу. «Если у вас поднялась температура, можем измерить», — точно ответила Полозова. «А ведь здорово, тюрьмометр!» — повторил парень, одиноко хохотнул, огорченный, что не оценили его остроумия. «Землячка не собиралась тратить время на пустые разговоры. Сразу перешла к делу». «Вы откуда?» – деловито спросила она. «Мы-то?» – парень так и не ответил на вопрос. «Мы за вами». «Я спрашиваю, где вы работаете?» – настойчиво повторял землячка. «Куда мы пойдем?» «Несущественно», – по-прежнему уклонился парень от ответа. «Поручено доставить вас, ясно?» «На казанку, про между прочим». В московском комитете землячки сказали, что от железнодорожников за ней придет провожатый, на которого она вполне может положиться, доставит куда надо и выручит в случае чего. — Как зовут-то вас? — спросила она, чуть шевельнув улыбкой свои тонкие губы. — Катя зовут, — сказал парень, хитро поглядев на собеседницу. — Так спотручнее. Катька пришла, Катька вызывает, девка и девка, никому ничего в голову не сбредет. Молот, молот, — одобрительно подумала землячка — А конспирировать научился и согласно кивнула. Катя так Катя. Надела шляпку, купленную в Париже, ватерпруф, приобретенный в Лондоне, посмотрела в окно, стекло мутное, влажное, взяла зонтик. Что ж, я готова. Извините, два слова по хозяйству. Парень деликатно отвернулся и не говорил лишнего, и слышать лишнего не хотел. Землячка отвела Полозову в сторону. «Если постучится, кто подозрительный, сверток у меня под подушкой, сразу в печь, и уж потом открывайте». Под подушкой находилось самое важное, что было сейчас при ней, из-за этого она остановилась в Москве и с этим же собиралась в Петербург. И именно этот сверток и придавал ей уверенность, какой шла она сейчас на казанку. В свертке были прокламации, брошюры и, самое главное, ее собственные записи о втором съезде. Землячки предстояло много раз говорить и перед членами партии, и перед беспартийными рабочими о значении прошедшего съезда, и мысленно она всегда обращалась к зашифрованным ею для себя ленинским выступлениям. Накануне землячка выступала с докладом о съезде на заводе Гужона, одном из самых крупных машиностроительных заводов Москвы. Шла она на завод от Рогожской заставы, И все почему-то вспоминала однофамильца здешнего заводчика, известного скульптора XVI века. Она видела в Париже его знаменитые фонтаны. Кто знает, быть может, знаменитый Жан Гужон, один из предков московского капиталиста Юлия Петровича Гужона. Вчера она говорила с рабочими о борьбе с эксплуататором Гужоном, а сегодня будет говорить о владельце Казанской железной дороги фон Мекке. Землячка и ее спутник вышли на солянку. — Хорошо бы извозчика, — посоветовал провожатый, — спокойнее. На всей улице стоял один разъединственный извозчик. Опытным взглядом землячка окинула улицу. Слежки как будто не было. Ее провожатый быстро расторговался с извозчиком, и они сели в пролетку. У Казанского вокзала смешались с толпой. В конце перрона парень свернул к пакгаузам. Землячка еле поспевала за ним. Пошли через железнодорожные пути, миновали водокачку. Возле будки парень остановился. Пришли. Перед дверью стоял стрелочник, пожилой мужичок с рыжей бородкой, держал в руке зажженный фонарь. За стеклом колебалось пламя свечи. «Здорово, Василий Ефимович», — поздоровался с ним парень. «Собрались?» «Собрались, собрались», — скороговорка ответил стрелочник. «Заходите, коль пришли в гости. Я постражу. Будьте в надежде». В будке тесно, накурено. Вдоль стен на двух скамейках, а то и просто на корточках, расположилось человек 15 в спецовках, в куртках, в брезентовых пальто. В тусклом свете керосиновой лампы все собравшиеся казались землячки на одно лицо. «Здравствуйте, товарищи!» С нею нестройно поздоровались. Приведший землячку парень наклонился к черноусому железнодорожнику в форменном пальто с медными пуговицами и что-то шепнул. «Здесь вся наша организация», — пояснил гости черноусый. Одиннадцать партийных и четверо беспартийных, но за них мы ручаемся. Собравшиеся сгрудились еще теснее. Откуда-то из угла выдвинули табуретку, и Черноусая пригласил гостью сесть. Милости просим, товарищ. Он запнулся. Партийную кличку пришедшие ему сообщили заранее, но он постеснялся произнести ее вслух. «Демон», — называлась землячка. Это была одна из ее кличек. Другую, более популярную, сохраняли в тайне. Она была известна полиции, и работники Московского комитета не хотели, чтобы полиция проведала о том, что землячка появилась в Москве. «Так вот, товарищи!» — открыл собрание черноусых железнодорожник, который, видимо, был руководителем организации. «К нам прибыл товарищ Демон, он, председатель, поправился, а она...» — и опять запнулся. Слова как-то не сочетались. В общем, товарищ демон лично принимал участие во втором съезде нашей партии и расскажет о задаче, какие стоят сейчас перед русским рабочим классом. Собравшиеся с интересом вглядывались в докладчика. Уж очень не вязался такой странный псевдоним с обликом этой женщины, гораздо более походившей на учительницу, чем на демона. Они видели ее впервые и не могли знать, что в характере землячки было все-таки нечто демоническое. «Приступайте», — сказал Черноусы. Товарищи сильно интересуются. И землячка стала рассказывать. Следовало сказать обо всем том, чем съезд обогатил партию, чем способствовало развитию русского революционного движения, о множестве вопросов о программе и уставе, об экономической борьбе, об отношениях с бунтом. Может быть, впервые многие задумались над научными формулировками политики партии, и только такой выдающийся мыслитель, каким предстал на этом съезде Ленин, был способен с предельной ясностью и точностью определить принципы построения партии и предстоящую борьбу за диктатуру пролетариата, за союз рабочих и крестьян, за равноправие наций. Она увлеклась и, перебирая в памяти события летних дней, принялась рассказывать о своей поездке из жене в Брюссель, о подъеме, какой царил среди делегатов в Брюсселе, о переезде по морю в Англию и о Лондоне, где участники съезда разделились на большевиков и меньшевиков. Землячки стали вдруг задавать вопросы не только о спорах искровцев с экономистами, но и о том, как живут люди в Лондоне, что это за город и чем он отличается от Москвы. Сказалась извечная любознательность простых рабочих людей, и землячка заговорила о лондонских улицах, магазинах, ресторанчиках, рассказала о поездке с Лениным на Хайгетское кладбище. Стала вдруг рассказывать не только о том, что говорил Ленин, но и какой он сам. как говорил, как выступал, как волновался, переубеждая своих собеседников, и как просто он вообще в обращении с людьми. И именно потому, что эта женщина так охотно делилась своими личными впечатлениями и переживаниями, рабочие казанки почувствовали в ней своего человека. На улице давно стемнело, за окном вспыхивал то красный, то зеленый огонь семафора, гудели за стеной паровозы. А беседа в тесной железнодорожной будке все никак не могла закончиться. «Ну, а если коротко?» — перебил землячку молодой парень в широком, не по плечу, брезентовом плаще. «Если коротко, как бы вы и пояснили, в чем суть? Самое, что на есть суть вот этого, значит, значит, прошедшего съезда». И все сразу замолчали, ожидая, что скажет им эта женщина, которая сама была на съезде. Землячка задумалась. «Что сказать?» как бы яснее и выразительнее сформулировать ответ. Она мысленно обратилась к своим записям, которые лежали сейчас под подушкой в квартире Полозовой. Чуть повысив голос, она постаралась как можно точнее передать ленинские слова. В чем суть, спрашиваете? Русским революционерам пришлось пройти немалый путь, чтобы эту суть понять. На этом съезде образовалась русская революционная марксистская партия. Вот это основное. «И теперь нам, русским социал-демократам», она с минуту помолчала и повторила ленинскую формулировку, повышая голос на подчеркнутых самим Лениным словах, «русской социал-демократии приходится пережить последний трудный переход к партийности от кружковщины, к сознанию революционного долга от обывательщины, к дисциплине от действования путем сплетен и кружковых давлений». На секунду она остановилась и повторила еще раз. «Да, партийный, сознание эволюционного революционного долга и дисциплина. Вот три кита, на которые будет опираться теперь наша партийная революционная работа». «Ну, а если уж совсем коротко, в чем самая существенная разница между большевиками и меньшевиками?» Еще раз настойчиво спросил все тот же дотошный паренек. «Совсем коротко?» – переспросила землячка, как бы вглядываясь в самое себя. перебрала в памяти все обстоятельства прошедшего съезда и всем своим существом ощутила эту разницу. Меньшевики – это приспособление к обстоятельствам, соглашение с буржуазией и мир любой ценой. А большевики – революция, борьба и диктатура пролетариата. Вторник, 22 января 1924 год. Она не заметила, как кто-то внес и положил на стол пачку газет. У нее вошло в привычку начинать утро с правды. Развернула газету. О постигшем страну несчастья еще ни слова. Не успели. Лишь во второй половине дня принесли только что отпечатанное правительственное сообщение. Вчера, 21 января, в 6 часов 50 минут вечера, в горках близ Москвы скоропостижно скончался Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Ничто не указывало на близость смертельного исхода. За последнее время в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило значительное улучшение. Все заставляло думать, что его здоровье будет и дальше восстанавливаться. Совершенно неожиданно вчера в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило резкое ухудшение. Несколько часов спустя Владимир Ильича не стало. Заседающий в Москве Всероссийский съезд Советов и открывающийся в ближайшие дни Всесоюзный съезд – примут необходимые решения для обеспечения дальнейшей непрерывной работы советского правительства. Самый тяжелый удар, постигший трудящихся Советского Союза, как и всего мира, со времени завоевания власти рабочими крестьянами России, глубоко потрясет каждого рабочего и каждого крестьянина не только в нашей республике, но и во всех странах. Широчайшие массы трудящихся всего мира будут оплакивать величайшего своего вождя. Его больше нет среди нас, но его дело останется незыблемым. Выражающая волю трудящихся масс советское правительство продолжит работу Владимира Ильича, идя дальше по намеченному им пути. Советская власть стоит твердо на своем посту, на страже завоеваний пролетарской революции. Она прочла сообщение раз, другой, третий. Листовка с правительственным сообщением расклеена сейчас по всем московским улицам. Вся Москва знает уже о несчастье. Но рабочий класс вытерпит, вынесет, выдержит и это горе. Владимир Ильич беспредельно верил в силу рабочего класса. На рабочие классы будет опираться партия, выполняя заветы Ленина. Землячке хочется быть сейчас на людях, быть с людьми, чувствовать их поддержку, их помощь. Но сегодня ее что-то мало беспокоили посетители. В обычные дни всегда полно народа, приходят и по общественным делам, и по личным. Неужто у всех опустились руки? Надо посмотреть, что делается в райкоме. Землячка не любила засиживаться у себя в кабинете. Она часто заходила то в один отдел, то в другой, беседовала с инструкторами, вмешивалась в разговоры, всегда была доступна людям. Она прошлась по комнатам, против обыкновения никто ее ни о чем не спрашивал. Все шло заведенным порядком. В орготделе ее внимание привлекли два посетителя, двое пожилых мужчин. Очень схожие друг с другом. Худощавые, плохо выбритые, запавшими голубыми глазами. Один в жеребковой куртке, другой в суконной черной шинели. С ними разговаривал Феногенов, инструктор отдела. Молодой коммунист, он еще недавно работал в райкоме комсомола. Он привлек к себе внимание землячки своей напористостью. Она не раз вступала с ним в разговоры, он нравился ей своей отрешенностью от всяких личных дел, и она забрала его на работу в райком партии. Но сейчас он что-то слишком усердито посматривает на двух этих посетителей. Позже, товарищи, позже, втолковывал он что-то своим собеседникам. Сейчас не до этого. Но посетителям явно не хотелось уходить. Они упрямо домогались чего-то от Финогенова. Землячка подошла. «Что тут у вас, товарищ Финогенов?» «Вот». Он пожал плечами. «Товарищи, конечно, сделан, я их понимаю. Вопрос серьезный, только придется погодить. Вся страна в горе, а они заявление принесли, желают вступить в партию. Я объяснил, повыкнется все, пусть и приходят тогда». «Дайте-ка», — землячка протянул руку. Оказывается, Феногенов вернул уже им заявление. Посетители снова достали свои бумажки из карманов, написанные на листках, вырванных из школьных тетрадок. Один из посетителей трамвайщик, из депо, другой Михельсоновец. Заявление похоже одно на другое. В связи со смертью нашего вождя Владимира Челюнна прошу принять меня. Рабочий класс есть рабочий класс. «Землячка» прочитала заявление, резко повернулась к Киногенову, положила заявление на стол и коротко сказала «Обзвоните все партийные организации района. Такие заявления рассматривать немедленно». Она и не представляла в ту минуту, сколько таких заявлений поступит в райком в ближайшие же дни.